ЭПИЛОГ Спустя пять месяцев Тамара сидела на диване, отдыхая после большой нагрузки. Она всего немного прошла, но ей казалось, что пробежала весь город. Но ничего, это только маленькое начало на костылях. Кто знает, возможно, через год она сможет ходить без них. Поправив задравшуюся бледно-розовую блузку, которая невероятно шла ей к лицу, особенно с белыми брюками. Девушка посмотрела на довольную мать. Ольга Ивановна расставляла подносы с едой, с тревогой поглядывая на тарелки. «Мама, ну чего ты так переживаешь? Мы столько наготовили, что роту можно пригласить!» «Это да, конечно!» Взгляд женщины остановился на горячих голубцах. «А вдруг Кириллу они не понравятся? Я ведь столько живу, впервые их готовлю!» «Мама, раньше ты так не переживала!» Весело заметила Тамара, качая головой. «Это было раньше!» Заметила женщина и посмотрела на часы. «Обычно они не опаздывают!» Послышались шаги. Из кухни в гостиную вошла Наталья с бокалами. Она улыбнулась Ольге Ивановне и довольно заявила. «А у меня отличная новость!» «Какая?» Спросила Тамара. Выбрала все же, – с волнением уточнила Ольга Ивановна. За то время, что Наташа жила у них, она стала им родной. Коновалова искренне переживала, что девочка захочет уйти, а она к ней прикипела. Да и муж был рад. Наташенька очень напоминала Леру, только позговорчивее да веселее. Но это в шутку. Старшую дочь мать любила всей душой. «Меня приняли в медицинский институт. Вот, хочу быть хирургом». «И буду!» «Вот это настрой! Правильно!» С восторгом поддержала Коновалова. «Поздравляю! Ты молодец!» Воскликнула Тамара, тут же тихо добавляя. «Только ты в нейрохирургии не поддавайся! Нам одной категоричной и неповторимой командирши хватает!» «Я хочу быть детским хирургом!» Успокоила ее Наташа, сверкая от счастья. После больницы все изменилось. Не только ее жизнь, но и стремления, взгляды. Она знала, чего хочет, и стремилась к этому. Благодаря помощи своей новой семьи, которые наотрез отказались отпускать ее, она смогла поступить в институт. Теперь только учиться, чего она с нетерпением ждала. Жаль, ее мама не увидела этого момента. К сожалению, пока она лежала в больнице, у матери случился инсульт. Об этом ей не говорили, пока не начала вставать. О замечательно я кстати тоже устроилась на работу. лучезарно поделилась тамара, сверкая от счастья. куда спросила мать, задерживая дыхание В художественную школу искусств буду заниматься с детишками учить их красиво рисовать и лепить. вот Ты же говорила, что это скучно. с подозрением выдала ольга ивановна, принимая бокалу натальи и протирая их. «Когда говорила, тогда время на мозги не работали. Что уж теперь таить?» «Ну, не зря же я тучилась на эту профессию. Это не может быть скучно. Хотя бы потому, что там веселые и самые творческие дети. В общем, только туда!» «Ну, это хорошо. Только, надеюсь, не оставите нас с отцом?» «Я нет. Лучше раньше встану!» Скромно начала Наташа, смущаясь от своего предложения. «Вот и правильно!» В глазах женщины сверкали огоньки счастья. Она ведь так этого боялась. «Ну, я пока нет», – заявила Тамара, тут же реагируя на телефонный звонок, быстро скидывая, при этом кусая губы и улыбаясь. «И кто там у нас?» – поинтересовалась любопытная мама. «Так это доктор ее», – поспешно сообщила Наташа, вспоминая, как Тамара ворковала вчера под воротами. «Он каждый вечер привозит ее домой». Наташа! Воскликнула Тамара. Ну а что скрывать? Правильно! Будешь скрывать, тогда я? Не-не-не! Мы это прошли. Ничего хорошего! Я уже поняла, просто еще рано. А вот когда уже назреет? Где назреет? Весело спросила Наталья, отмечая, с какой надеждой, сразу сколыхнулась Ольга Ивановна и как покраснела Тамара. Да ну тебя! Пролепетала Тома и вдруг воскликнула. «Идут!» Послышались шаги, и на пороге появились Кирилл с Лерой, которую нежно обнимал муж. Три месяца назад они вновь расписались. В этот раз на свадьбе были все. Больше всех танцевали дружные отцы жениха и невесты. «Гостей ждете?» Спросил Ярцев, второй рукой придерживая торт. «Всем привет!» Радостно улыбнулась Валерия, двигаясь к матери, прижавши руку к груди, поспешивши к дочери. «О, дети приехали!» Радостно воскликнул отец, спускаясь по лестнице, поздоровавшись за руку с Кириллом. «Не застряли у нас в кювете? Такой ливень вчера был, всю дорогу размыло». «Нет, проехали, но машину придется мыть». «Это мелочи, главное, что приехали». Хозяйка дома обняла дочь и проговорила. «Ты не замерзла вот так в тонкой рубашке? Ветерок на улице. Нужно теплее одеваться». «Так нормально, мама. Ох, беречь себя нужно». Протянула женщина и обняла старшую дочь. «А нам ничего не сказала, когда мы с Наташей утром прогуляться вышли». «Так мы же в куртках вышли», напомнила Наташа. «Что верно, то верно». В следующий раз обязательно забудем!» – предложила заговорщически Тамара. Отец приблизился к Валерии и, нежно обняв, заметил. «Доченька, так похорошела! Да поправилась малеха!» «Папа, это неприлично!» – заметила Тамара и поднялась. «Я сама!» – поспешно воскликнула Валерия и пошла к сестре, улыбаясь, что та начала ходить. Но с такой энергией, желанием жить, другого ожидать и не стоило. «Нет уж, не нужно мне ваших поблажек. На мне ленивый пахать и пахать!» Заявила Тома, двигаясь тросточкой, падая в объятия сестры. «Привет, сестренка!» «Привет, как ты?» «Нормально. Мы с мамой, ох, как работаем с моими ногами! Что прямо вот результативно!» Рядом оказалась Наталья. Она захватила руками двух сестер и радостно поделилась. А я поступила! Я не сомневалась! воскликнула Лера и поцеловала Наталью в щеку, при этом приговаривая. И учись! Даже не сомневайся, пообещала девушка. Тем более со мной Ольга Ивановна занимается. Тогда я спокойно, согласилась Валерия. Улыбнувшись на комментарии дочери,. Хозяйка дома направилась к зятю, обнимая и приговаривая. «Не знаю, как получилось, но специально для тебя приготовила голубцы. Я их раньше недолюбивала, поэтому не готовила». «Я уже счастлив и съем абсолютно все». «Ты, сынок, попробуй сперва», – с улыбкой подсказала Ольга Ивановна и громко позвала. «Давайте все за стол, нечего стоять. Ой, а где Андрей Иванович?» «Так здесь я». здесь сыну пришел помогать с голубцами совсю старший ярцев на груди прижимая полную сумку я как увидел что приехали сразу и вышел кстати тут рыбки принес на пробу копченый форели сам коптил то-то я смотрю так хорошо пахнет у тебя с того краю все хотел зайти с пивком поделился александр александрович каким пивком с твоим здоровьем проговорила мать тут же всех направляя к столу. «Что же стоим? Рассаживаемся, не стесняемся!» «Добрый день! Гостей ждете?» В проходе появился воронов с большой охапкой цветов, в которой определенно можно было разглядеть четыре букета разноцветных роз. Такие огромные, что за ними не видно было еще одну гостью. «С цветами можно!» – одобрительно заявила Тамара. «Какие красивые!» проговорила Наталья. «А можно мне розовые?» «Эти специально для тебя выбирал. Для шикарной Ольги Ивановны белые, для обворожительной Валерии бордовые, ну и для...» «Для невероятной Тамары ярко-красные», помогла Тома, протягивая руки. «Отец, вот видишь, я не старая для цветов», заметила мать, двигаясь к Александру, принимая свой букет. «Спасибо, сынок!» Очень красивый букет. Вечно этот дамский угодник баламутит мне женщин!» Весело заметил Александр Александрович, качая головой. «Прекрасным женщинам нужно дарить красивые цветы!» Заявил Воронов, разворачиваясь и дергая за руку девушку. «Я не один. Тут случайно встретил одну знакомую и пригласил с собой. Варвара зовут. Вы же не против?» Ощущая себя неудобно, Варвара сказала «Вы простите, я не хотела никого напрягать, но так получилось». «Проходите, не стесняйтесь, если воронов с девушкой – это хорошо», – заявил отец. «Своей цветы будет дарить, а не моим. Из-за него приходится раскошеливаться на все праздники, чтобы Александром не попрекнули». «Но я не его девушка», – тут же пояснила Варвара, удивляясь предложению хозяев. «Ага, не его». Весело заметила Тамара, подмигивая Воронову, который очаровательно улыбался. «Садись, милая, садись!» – пригласила мать. Девушка не успела присесть, как рядом оказался Воронов после того, как вручил букеты. Ольга Ивановна сразу же забрала у всех цветы со словами «У нас и ваза есть огромная. Мы как раз приобрели, когда Саша первый раз к нам пришел». «Да уж!» – заметил отец с улыбкой. «Дорогая семья!» Кирилл поднялся и помог Лере. «У нас для вас важное сообщение». Наступила тишина. Все застыли, с надеждой чего-то ожидая. «У нас будет ребенок!» Счастливо проговорила Лера и засмеялась, когда все стали выкрикивать поздравления, не успевая отвечать на вопросы. «Так-так! Без энтузиазма! Не дергайте будущую маму!» созмущением возмущением заявила Ольга Ивановна. А ты не выглядишь удивленный, – произнес отец, отмечая слезы счастья в глазах своей жены. – Мать всегда знает, – призналась женщина и обняла мужа, наблюдая за своей семьей. Ее сердце пело, что она у нее такая большая и дружная, а когда вместе никакие беды не страшны. Ведь верно говорится в песне, главнее всего погода в доме, а остальное – суета.